Спасаясь от лучей вожделеющего бога, Молодая нимфа Дафна не могла нигде укрыться. Знойные стрелы преследовали, жгли ее. Она изнемогала. Руки взывали к небу, дыхание тяжелело, Ноги отказывались. Отказывались и остановились. Остановились и вросли в землю. Под горячим приближением влюбленного бога Из вскинутых пальцев брызнули ростки зеленых листьев, Зеленой купой поднялись длинные белокурые волосы, с последним проблеском достигнутого покоя закатились когда-то страстные глаза, и юный трепещущий бог, настигнувший нимфу, остановился перед лавровым деревом. Такова история нимфы Дафны и бога Аполлона. Таково, по греческой мифологии, сей дивной сказки человечества происхождение Лавра. Росси, Сальвини, любительские спектакли в Петербурге, памяти Алексея Стаховича, Андрюе, несколько впечатлений от комедии францез. Я был гимназистом, когда приехал в Петербург знаменитый итальянский трагик Эрнесто Росси. Это было в 1877 году. И с тех пор мой интерес к вопросам театра. Никогда не забуду первого представления. Он начал с отелла не могу описать впечатление. Это было что-то новое, громадное, новые стороны жизни, новые формы человечества, новый мир на нашей же земле. Помню, что все вокруг меня поблекло, потускнело. Все реальное стало призрачно, и только это было действительно. В течение всего Великого Поста, пока длились представления, я жил как во сне, я был в тумане. Мы имели абонемент, но пользовались каждым случаем, чтобы попасть в Мариинский театр. Родители были в дружеских отношениях с графиней Адлерберг, женой тогдашнего министра двора, и часто мы ездили в большую министерскую ложу. Там была маленькая дверь и винтовая лестница. Эта лестница была моим первым мостом в заветный мир сцены. Однажды я отдал Капельдинеру письмо с просьбой отнести по адресу, «Каюсь, следующий акт я плохо слушал, так билось мое сердце». Но в антракте Капельдинер вернул мне конверт, и я с гордостью показал родителям и брату фотографию Росси с собственноручной подписью. Фотографию эту я купил в магазине «До и послал ему при французском письме, над которым прокорпел часа три. На следующем представлении мы с братом набрались храбрости, и попросили капельдинера провести нас в уборную Росси. Мы застали нашего божественного Гамлета, курящего сигару. Мы представились. Я сказал, что пришел поблагодарить за подпись. Помню совсем особенное впечатление, когда услышал, как этот же звонкий голос, который говорил с офелией и с Горацием, словами Шекспира, вдруг заговорил, обращаясь ко мне, обыкновенную житейскую дребедень. Мы с благоговением смотрели на разложенные развешенные костюмы, на гримировальные карандаши, банки вазелина, лавровые венки и ленты. В уборной стояла суматоха от входящих и выходящих, от повторяемых вопросов, нерасслышанных ответов. Тут был Корсов, наш известный баритон, близкий друг Росси. В стороне стояла красивая, полная белокурая женщина. «Вуаля, мадам!» — сказал Росси. Это была француженка. Он, как я узнал впоследствии, всегда возил с собой какую-нибудь временную подругу. Эту звали мадмуазель Жанет. Она, улыбаясь, смотрела на нас. Она держала в руке несколько лавровых листиков, пощипывала их красными губами, прикусывала белыми зубами и сказала, подмигивая, «Из этого будет хороший суп». Раз после представления, выходя из театра пешком, Мы с братом увидали у артистического подъезда небольшую кучку людей. Подошли, оказались поклонники и поклонницы, ожидавшие его выхода. Тут я познакомился с ужасным явлением театральной психопатки, кликуши искусства. Ждать на морозе или в грязи, трепетать при каждом движении раскрывающейся двери, осматривать его карету, заговаривать с его кучером – какое счастье! «Поражала меня эта сплоченность, эта дружба, публичность этого оказательства своих чувств. Это полное отсутствие ревности, это взаимная исповедь, это коллективность, какой-то коммунизм в любви».